Глава 13 Кай. Мельбурн. Австралия. Арена Рода Лейвора. Род Лейвор. Один из величайших теннисистов Австралии. «Ты по-прежнему готов?» — поинтересовался Джейсон, прежде чем я успел выйти в коридор, ведущий из раздевалки к главному корту. Именно там проходили все матчи открытого чемпионата Австралии. По правилам, игрок должен был пройти этот путь в одиночку, неся собственное снаряжение без посторонней помощи. Голос агента звучал уже не так уверенно, как на Гаваях. Перед мысленным взором, наверное, в 101 первый раз перед приземлением в Мельбурне, промелькнул образ Дейзи. Она должна быть тут. Но она не приехала. Я был сам по себе. Конечно, мама и Джейсон, как и всегда, займут места в моей ложе и будут наблюдать за игрой, Но отведенное для Дейзи кресло останется пустым. Как и то, где мог бы сидеть отец. Ну и черт с ним. Какая разница. Все та же привычная история. Вот только эта мысль не вызвала энтузиазма. Никогда в жизни я не скучал по женщине так, как сейчас тосковал по Дейзи. Я вспоминал ее мягкие ладони, касавшиеся моей руки. Нежности сострадания, оставившие свой след внутри меня. Эта девушка проникла мне в душу, и гнев столько времени, подпитывающий меня, теперь будто бы утратил всю силу. Надолго ли? Конечно, я выдавила улыбку для Джейсона. Все отлично. Согласно правилам турнира, всех игроков поделили случайным образом на две группы, участники в которых должны были сражаться между собой. Тот, кто победит, сыграет в финале со столь же удачливым соперником из другой группы. Разумеется, мы с грёбаным Брэдом Фином оказались в разных командах, а значит, вполне могли сойтись на корте в борьбе за кубок. Без поддержки Дейзи, мои шансы сохранить хладнокровие рядом с этим расистским придурком, равнялись почти нулю. Оставалось только надеяться, что мне чертовски повезет, и он вылетит из турнира раньше, чем дойдет до финала. В первой игре мне достался довольно легкий соперник. Игрок, не имеющий рейтинга, он казалось впервые участвовал в подобном чемпионате вот так действуй не спеша по игроку за раз эй джейсон положил руку мне на плечо выдергивая из раздумий она бы приехала если бы смогла знаю усмехнулся я как будто это совершенно не волновало меня в это мгновение пришло уведомление на мой смартфон надежно спрятанный в кармане джейсона Он протянул мне телефон, и я прочитал сообщение от Дейзи. «Привет из прошлого, Смайлик. Здесь еще пять вечера вчерашнего дня. Надеюсь, в будущем все хорошо. Сыграй сегодня как следует. Я буду за тебя болеть. Сердечко». Джейсон заметил мою улыбку, прежде чем я успел ее скрыть. До того, как на меня нахлынула боль от тоски по ней. «Мой тебе совет», — сказал он, забирая у меня телефон. Делай, как она сказала. Надев наушники, я показал Джейсону поднятые большие пальцы и закинул на плечо сумку. В ней лежали ракетки, повязки на голову и запястья, запасные шнурки, все, что могло понадобиться во время матча. Я в одиночестве пошел по коридору, не считая оператора, благодаря которому мое появление транслировалось на стадионных экранах. С каждым шагом я ощущал все большую легкость. Дэйзи старалась изо всех сил. Мне стоило взять с нее пример. Против первого соперника я играл как настоящий теннисист. Ни веселья, ни глупых выходок. И за три сета отыграл 27 мячей. Я лишь скупо улыбался, когда болельщики из родного города разражались одобрительными криками и даже не стал жаловаться, получив предупреждение о нарушении времени, поскольку Болбой — Молодой человек, обычно подросток, который во время матча подносит игрокам мячи. Между подачами чертовски долго бегал за полотенцем. Я победил игрока без рейтинга, но не стал наслаждаться этим или злорадствовать, а просто опустил голову и мысленно приготовился к следующему сопернику. После первого матча мама поцеловала меня в щеку. «Я горжусь тобой, малыш», — сказала она. «Но где же улыбка?» Ты выглядишь так, будто побывал на приеме у дантиста. Я пожал плечами. Просто пытаюсь справиться со всем. У тебя отлично получается, заметил Джейсон. Еще несколько таких матчей, и ты выиграешь свой первый чемпионат. Еще одно впервые, подумал я. Я надеялся, что Дэзи, где бы она ни находилась, смотрела игру и гордилась мной. За следующую неделю я победил еще двух соперников из своей группы. Даниил Медведев, паренек из России, занимающий довольно высокое место в рейтинге, заставил меня выложиться по полной. Я победил его в тай-брейке, специальный дополнительный гейм, который помогает выявить победителя в том случае, если до этого оба теннисиста выиграли по шесть геймов. И вышел в одну восьмую финала, где встретился с Гаэлем Манфисом. Высокий француз тоже славился своими выходками. Он любил крутиться на пятках, прежде чем отправить через сетку довольно легкие подачи. Однако, в отличие от меня, Манфиса-болельщики боготворили, вероятно, за его обаятельную белозубую улыбку, ярко сиявшую на темнокожем лице, и дружелюбное, непринужденное поведение. Он оказал мне достойное сопротивление, но я все-таки одержал победу в трех сетах против двух. После напряженного матча, продлившегося пять часов на австралийской жаре, мы оба обливались потом. Когда меня объявили победителем, я был таким усталым, что не осталось сил даже праздновать. «Отличная работа», — произнес Гаэль с сильным акцентом, пожав мне руку через сетку. «Четвертьфинал. Ты справишься?» «Спасибо», — выдавил я. «Ты потрясно играешь». Джейсон чуть ли не подпрыгивал на месте от возбуждения. Я чертовски устал, сообщил я. Так и бывает, когда отдаешь все силы игре, а не сливаешься после одного раунда. Я закатил глаза. Ну и умора, приятель. В четвертьфинале я все так же серьезно... Скучно. И играл против американца Джона Изнера. Двухметровый игрок, один из трех гигантов тенниса. Двигался неторопливо, но замах его ракетки был убийственным. Моя обычная уловка — посылать мяч за пределы корта. Сразу провалилась, потому что этот парень отбил почти все подачи. Я проиграл два сета, а с проигрышем третьего мне грозила опасность вылететь из турнира. Угнездившееся внутри разочарование вновь стало подавать признаки жизни, будто старый друг, вечно появлявшийся, если становилось совсем туго. Во время смены площадок я плюхнулся на скамейку и открыл бутылку с водой, собираясь сделать большой глоток, но потом вдруг отшвырнул ее в сторону. Бутылка врезалась в судейское кресло, и вода радужной дугой выплеснулась наружу. Эй! сидящий сверху судья перегнулся через борт и удивленно замахал мне рукой. Болельщики на трибунах хахнули, и я почувствовал, что их поддержка, сопровождающая меня на протяжении последних нескольких матчей, пошатнулась. Нельзя, чтобы все пошло прахом, — мысленно сказал себе и вспомнил то спокойствие, которое появлялось в душе на гавайской веранде и на столе Дейзи, когда она тёплыми руками гладила кожу, а её мягкие губы касались моих. «Предупреждение, мистер Соломон!» — сообщил судья. «На этот раз мягкая!» Я улыбнулся, изображая удивление. «Что? Я просто хотел попить, а бутылка выскользнула из руки. «И полетела в сторону?» Судья поджал губы, но после неохотно рассмеялся. Я поддержал его смех, и разбушевавшийся внутри меня гнев ослабил хватку, ускользнув прочь. Пока. Мне пришлось менять стратегию игры. Я по-прежнему пытался посылать из нору мощные подачи, а потом бросался к сетке, чтобы усилить угловые удары или легким касанием перекинуть мяч на сторону противника. Я заставил изрядно побегать этого здоровяка, и после четырехчасового марафона все же одержал победу. На отдых перед полуфиналом был дан один день, и я даже не сомневался, что локоть смолится о пощаде. Но ничего подобного не случилось. Дейзи и ее магия Вуду. За все это время мне так и не удалось поговорить с ней. В перерывах между матчами я спал или тренировался, Старался сохранять энергию и не обращать внимания на происходящее в другой группе. После побед давал интервью, и все репортеры спрашивали об одном и том же. «Ты играешь как настоящий профессионал. Что изменилось?» Игнорируя скрывавшееся в вопросе оскорбление, я с улыбкой смотрел в камеру, на Дейзи, и неизменно отвечал. «Не знаю. Вероятно, магия?» К полуфиналу я чувствовала себя выжитым, как лимон. В сопернике мне достался Роджер Федерер, любимый теннисист всех времен и третий первоклассный игрок на планете. Твою ж мать, выругался я в раздевалке перед матчем. Это будет отстойная игра. Сделай все, что в твоих силах. Попросил Джейсон, не в силах скрыть нервозность в голосе. Роджер, легенда, всеобщий любимчик? Величайший игрок всех времен. Все вышеперечисленное. Вот почему я никогда не выигрываю много матчей. Заметил я, выдавив улыбку, чтобы не пришлось играть с Роджером Мэффиным Федерером. Джейсон расхохотался. Знаешь, Кай, учитывая твою игру на этом чемпионате, даже если ты уступишь Роджеру, в моих глазах все равно останешься победителем. Господи, приятель, только не рыдай из-за меня. Попросил я и сжал его в объятиях, чем еще больше удивил агента. Спасибо, Джейс, за все. А теперь извини. Легенда тенниса собирается набрать мне задницу и преподнести ее на блюдочке. Увидимся позже. Однако у Роджера выдался неудачный день. В конце концов, такое случается со всеми, даже с великими. Только в первых двух сетах он допустил с десяток необоснованных ошибок, что помогло мне выиграть со счетом 6-4. 6-2. В третьем сете Федерер собрался, и большую часть времени мы обменивались мощными подачами, в которых, кстати, Роджер слыл специалистом, наравне со мной. Его сильной стороной считалось непоколебимое постоянство. В четвертом он вошел в ритм, и следующие два сета мы сыграли в ничью. Господи, нельзя же в каждом матче играть по пять сетов. Тем не менее, я каким-то чудом сумел вырваться вперед по очкам, и собрал все свои силы, чтобы выполнить эйс. Подача на вылет. Ситуация в большом теннисе, когда принимающий игрок даже не смог коснуться мяча. Я забил мяч и чуть не выронил ракетку, заметив, как Роджер пытается сделать замах и промахивается. «Гейм, Соломон!» — нараспев произнес судья. Зрители обезумели. Когда мы пожали друг другу руки возле сетки, Роджер улыбнулся, печально и устало. «Победа твоя», — сказал он. «Образец поведения, как и всегда. Забери ее домой». Я кивнул в знак благодарности, не в силах вымолвить ни слова от распиравшего меня ликования и усталости. Кто бы мог подумать? Я только что пожал руку Роджеру Федереру. Одного этого было достаточно, чтобы почаще выходить в финал. В конечном итоге я добрался до финала открытого чемпионата Австралии. И моим соперником, конечно же, стал Брэд Финн. «Дерьмо», — тихо пробормотал я, пока мама Джейсона и члены команды по фитнесу наблюдали, сидя в гостиничном номере, как Рафаэль Надаль, второе место в рейтинге, выбыл из-за травмы подколенного сухожилия. Затем Брэд обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, у которого были проблемы с плечом. Я с отвращением признался себе, что предпочел бы проиграть Джоковичу, чем выйти на корт с Брэдом. Не будь занудой, сделай это ради отца. Ради Дейзи, Джейсона. Да и ради себя, черт возьми. У меня было всего два дня, чтобы прийти в себя и собраться с силами. Я написал Дейзи, но она не ответила мне. Несколько раз позвонил, но она не взяла трубку. Ну и черт с ней, мне не нужен костыль. Я произнес эти слова вслух, пытаясь отыскать в себе часть старых доспехов и нацепить их обратно. Вот только внезапно осознал, что, несмотря на все мои усилия, мне нужны близкие люди в жизни. Мама, Джейсон, Дейзи. И, в конце концов, я сам несу ответственность за свои поступки. Даже если начну винить Брэда за его расизм, Дейзи за отсутствие или отца за его преждевременную смерть, это ни к чему не приведет. Мне нужно играть. И неважно, выиграю я или потерплю поражение. Утром незадолго до встречи с Брэдом на корте я собрался с духом и поклялся держать себя в руках. Я хотел заставить всех гордиться мною, в первую очередь отца. От чего то я не сомневался, что он наблюдает за своим сыном сверху. Перед началом матча нам с Брэдом пришлось пожать руки друг другу, и сделать несколько фотографий с руководителем открытого чемпионата. «Удачи, Митис!» — процедил Бред. «Но «Ну, разве, милый папочка, не гордился бы?» «Отвали!» — ответил я, стараясь не принимать его слова близко к сердцу. Однако, когда мы начали играть, я вдруг почувствовал, что ничего не изменилось. Словно Бред воплощал в себе закоснелые боли и гнев, которые постоянно находились рядом и только и ждали удобного случая, чтобы выплеснуться наружу. Я прикладывал все свои силы, но уже в первом сете допустил три ошибки. Ощущая, как кровь вскипает в жилах, я попытался успокоиться и напомнить себе о покое, который подарила мне Дейзи. Однако это казалось бесполезным. Чем больше я прилагал усилий, тем дальше ускользали легкость и безмятежность. Первый сет Брат выиграл со счетом 6-2. И я начал задаваться вопросом, какого хрена вообще так парюсь? Бороться на протяжении пяти матчей, большинство из которых состояли из пяти сетов, только чтобы проиграть этому подонку? Что за вселенская справедливость? Во втором сете я получил предупреждение за нецензурную брань, а затем едва не заработал еще одно, потому что накричал на Болбоя и обозвал чертовым бездельником, когда он наконец-то принес полотенце. Сеты и звания постепенно ускользали из моих рук. Я проиграл со счетом 6-1. Еще один сет, и матч останется за Брэдом. Я взглянул на ложу, где сидели мама и Джейсон. Я уже хотел покачать головой, как бы говоря им «простите», я пытался. Но тут заметил Дейзи. Чертовски красивую девушку, сверкающую в лучах солнца с золотом, серебром и медью, в широкополой шляпе. Мои драгоценные металлы. Она подняла руку с раскрытой ладонью. Мне жаль на языке тенниса. Я повторил ее жест. Мне тоже жаль. На ее губах появилась такая ослепительная улыбка, будто солнце показалось из-за темных туч. Я помчался к краю корта, прямо к своей ложе, подпрыгнул и ухватился руками за выступ перед Эзи. Она рассмеялась и когда я поцеловал ее. Зрители вокруг восхищенно ахнули. Ты приехала? Выдохнул я, все еще держась за край ложи. Получила документы на собаку? Нет. Она коснулась кончиками пальцев моих губ. Просто поняла, что влюблена в тебя. Мои руки задрожали, и я чуть не свалился обратно на корт. Иди, — сказала Дейзи с улыбкой, глядя на мой удивленный вид. Иначе у тебя будут неприятности. Задержка времени и второе нарушение, мистер Соломон, — объявил судья в микрофон. Штрафное очко. Счёт 0.15. «Поздно», — ответил я и снова поцеловал ее, после чего спрыгнул на корт под бурные аплодисменты толпы. «Она меня любит». Я медленно повернул голову в сторону Брэда Финна и растянул губы в широкой улыбке. Перерыв закончился, и мы прошли мимо друг друга. «Для того, кто почти проиграл, ты выглядишь слишком самоуверенным, Соломон», — заметил он. «Да, приятель». Согласился я. Этот темнокожий парень покончит с тобой.